Б. И. Искаков, доктор экономических наук, профессор, председатель совета экологического общества, народный академик русской академии. Лептонные поля Биоэнергоинформатика изучает процессы обмена слабыми и сверхслабыми энергоинформационными сигналами, включая явления телепатии, ясновидения, проскопии, ретроскопии, биолокации, выхода из тела (три слова в кавычках), телекинеза, полтергейста, левитации, жизни после смерти (три слова в кавычках), реинкарнации, НЛО и так далее. Квантовая биоэнергоинформатика – теоретическая ветвь этих исследований, использующая идеи квантовой статистики и физики. Используется лептонно-электромагнитная, ЛЭМ, гипотеза, о материальных носителях физических полей в виде лептонов, легких элементарных частиц, начиная с электронов. Их под классом микролептонов, начиная с нейтрина, и мельче, включая фотоны и гравитоны, как кванты электромагнитного и гравитационного полей. Все тела в пространстве времени пронизываются микролептонными волнами информационно-энергетического поля и ИЭП, отражающими движение мирового лептонного газа МЛГ. Диапазон спектра масс микролептонов можно оценить по формуле Д. Бройля. Оценки согласуются с экспериментами ВА, Любимого и других, 1979 год АФ Ухатрина и других, 1975-1990 годы П Смита в лаборатории Резерфорда, 1986 год и так далее. Стоячие лептонные волны образуют вокруг тел материальные квантовые голограммы, вставленные друг в друга и округленно копирующие геометрию и структуру тел. Каждая голограмма содержит всю информацию о теле, являясь его ослабленным энергоинформационным двойником. Границы голограмм образует многослойные скафандры, квантовые оболочки вокруг тела. Вся совокупность голограмм образует материальную лептонную душу тела, то есть корону из холодной лептонной плазмы, беспрепятственно проникающей сквозь любые твердые экраны, среды и другие тела и так далее. Для опознания тел достаточно познать их лептонные души. Дальние, замыкающие голограммы, в принципе, могут простираться сколь угодно далеко. Следовательно, в каждой точке пространства-времени могут пересекаться голограммы многих тел Вселенной. Отсюда следует так называемый постулат Гаутамы, Будды. В каждой пространственно-временной точке имеется слабая и сверхслабая, по интенсивности информация, обо всем пространстве времени. Следовательно, каждый кусочек пространства времени имеет слабую и сверхслабую по интенсивности, но практически бесконечную по знаниям лептонную энциклопедию о Вселенной и мироздании. Все во всем и все в малом. Проблема подключения человечества к лептонной энциклопедии – труднейшая проблема порога чувствительности и оптимального соотношения сверхслабых сигналов к информационным шумам. Человек подобен живому мыслящему атому в кавычках, с атомным молекулярным телом, ядром и лептонными квантовыми голограммами и оболочками, составляющими его материальную лептонную душу в виде короны из холодной лептонной плазмы так как каждая голограмма является ослабленным биоэнергоинформационным двойником человека, копирующим всю информацию о нем, то лептонная душа с многократным дублированием все знает о человеке, включая все самые сокровенные интимные чувства, желания, мысли, чаяния, надежды, скорби и радости на протяжении всей его жизни, всю его жизненную траекторию и судьбу. Материальная лептонная душа – судья и совесть человека. Можно оценить массу лептонного поля человека, взвесить душу на кончике пера. По оценкам масса лептонной души – 10 в минус 30-й, 10 в минус 20 степени грамм. Восточные религии и медицинские учения говорят о семи телах человека – основном, физическом, эфирном, астральном, эмоциональном, психическом ментальном и так далее Наличие именно таких голограмм подлежит экспериментальному изучению в научном смысле вопрос остается открытым если люди связаны общими мыслями чувствами желаниями интересами и так далее Могут формироваться своеобразные живые лептонные молекулы два слова в кавычках с объединенными коллективными голограммами типа ковалентной связи между атомами, то есть с единым лептонным биополем, например, кормящая мать и грудной ребенок, двое влюбленных с силой чувств Ромео и Джульетты, дружная семья, верные любимые друзья, группа сподвижников-единомышленников, любимый учитель и ученики любимый профессор и студенты и так далее. Возможно липтонные биополя партий, движений, классов, народов, наций, жителей городов, территорий, стран? Например, биополе Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, России, Советского Союза, славянских народов, патриотических движений и так далее. Замыкающая голограмма всех людей объединяется в единое лептонное биополе человечества, где записывается и хранится вся слабая и сверхслабая по интенсивности информация обо всех людях, живущих и когда-либо живших, сами знания этих людей и все знания человечества – лептонная сверхэнциклопедия. Биополе человечества входит составной частью в лептоносферу Земли смотри П.А. Флоренский о пневмотосфере, то есть Духосферия. Возможно, лептоносфера Земли обладает более сильным, более расширенным сознанием, чем биополе человечества, так как включает в себя лептонную корону всех тел живой и неживой природы, в том числе самого земного шара. Она, наряду с лептоносферами Солнца и Галактики, не могла не сыграть огромной, если не решающей роли, в зарождении жизни на планете. Человечество в атомно-молекулярной шкале материи – Это свыше пяти миллиардов автономных разумных существ, мыслящих атомов, два слова в кавычках, а в лептонной шкале материи единое в целом, пятимиллиардное коллективное существо, словно одна мыслящая, пятимиллиардная полимерная лептонная молекула. Все люди лептонные братья и сестры, наносящие другому удары и вред, сильно вредит лептоносфере и через нее самому себе даже не подозревая об этом. Каждый акт войн, убийств, агрессии, насилия, угнетения и так далее По принципу кармического лептонного бумеранга через лептоносферу в конечном итоге бьет самого агрессора, подчас сильнее, чем жертву, той же мерой зла, каждому отмеряется его же меры И наоборот, каждый акт добра, пройдя кармическую цепную реакцию добродеяний, возвращается через лептоносферу к своему источнику. С точки зрения эволюции лептоносферы бессмысленны любые акты зла – войны, убийств, вражды, насилия, обмана, предательства, вероломства, воровства, интриг и так т.д. Лептоносфера Земли – это как бы высший моральный судья на планете, оберегающий экологию человека, среды и культуры. Есть высший судья. Он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает. Наперед! Лермонтов вызывает крайнее изумление чудо-парадокса, обжигающего воображение. Из абстрактного, беспристрастного, холодно-равнодушного, но эстетически изящного математического аппарата квантовой физики, статистики и биоэнергоинформатики, уравнений кармы, уравнений судьбы и ЛЭМ-гипотезы, по сути, ассоциируются с генерируются гениальные постулаты и императивы всех мировых религий. Не убий, не укради, не лги, не лжесвидетельствуй, не навреди, не делай другому того, чего не желаешь себе, возлюби ближнего, помоги страждущему, не обидь слабого, дай просящему, прояви милосердие, подари дружбу, тепло, любовь и так далее. Так квантовая лептонная концепция мироздания голосует за мир национальное и социальное согласие, добросердечие, гармонию, красоту, любовь и добро. Не случайно все выдающиеся создатели квантовой физики к концу жизни занимались в той или иной форме богоискательством и богостроительством. По Лэм гипотезе мысли, чувства, желания, эмоции человека и так далее материальны в том смысле, что воплощаются в слабых биотоках в нервных клетках, а также слабых и сверхслабых, лептонно-электромагнитных импульсах, излучаемых клетками в окружающее пространство. В античной философии эти излучения назывались эйдосы – идеи. Платон, Аристотель, неоплатоники и другие. Излучение эйдосов может быть связано с низкоэнергетическими реакциями лептона излучения. Человек и животное, каждое живое существо, подобны распределенному «холодному» в кавычках термоядерному реактору, В теле непрерывно идут «холодные» в кавычках термоядерные реакции распада и синтеза. Можно взвесить мысли и чувства человека также на кончике пера. По оценкам получаем 10 в минус 40, 10 минус 30 степени граммов. То есть единичный эйдес мысли, чувства, желания, эмоций и так далее может умещаться в одном нейтрино. Цитата, «Мысли и желания носятся в воздухе, не зная границы экрана». Конец цитат. Мысли, чувства, желания, эмоции, произнесенные или подуманные слова – это реальная лептонная материя космического масштаба и значения, способная взаимодействовать с более плотной атомно-молекулярной материей. Все эти эйдосы подобны маленьким разумным существам творимом воле человека. Каждый человек подобен Богу, есть Бога-человек, ибо усилием воли творить новое «живые» микромиры на более разреженной ступени материи, микролептонные эйдосы. За свою жизнь человек творит миллионы и миллиарды живых эйдосов. Мысли образов, мысли чувств, мысли желаний, мысли звуков, мысли картин, то есть как бы, рождает, 10 в 6, 10 в 9 степени «маленьких лептонных разумных детей» Два слова в кавычках Творение Бога-человек Каждая женщина-богиня, на окружающие мужчины И она сама не догадывается об этом Каждый мужчина-бог, но не ведает того Каждый ребенок-бог-дитя И он ближе всех к смутной догадке об этой жгучей тайне Каждый богочеловек несет колоссальную ответственность перед космосом Человечеством, ноосферой илиптоносферой перед предками и потомками за то, какими будут его миллионы и миллиарды детей эйдесов, либо это будут благородные эйдесы добра, света, любви, красоты и гармонии, либо это будут маленькие лептонные уродцы, эйдесы зависти, злобы, клеветы, ненависти, насилия, обмана и так далее. Возникает проблема космической лептонной экологии, экологии культуры и человеческого духа. Нельзя засорять лептонное пространство эйдосами-уродцами. От этого возникают величайшие бедствия. Ни одна мысль и ни одно слово, записанное, произнесенное или подуманное, не пропадают зря, ибо они реальные действия в лептонном мире. По М. Булгакову рукописи не горят, ибо записаны, задублированы в лептонной сфере по Лэм гипотезе Замысел доброго поступка и искреннее желание свершить его уже реальное добродеяние в лептонной шкале материи. Преступный умысел еще не преступление в атомно-молекулярной шкале, но уже свершенное лептонное злодеяние. За все свои не только дела и поступки, но и мысли, слова, чувства, желания и так далее, человек несет ответственность, получает свою карму, сполна расплачиваясь своей судьбою, Возникают большие научные проблемы лептонного права, лептонной юстиции, лептонной педагогики, лептонной медицины, лептонной философии и так далее.